Два мертвых сердца. Ледгар ведь здесь не пролезет, огорчаюсь, глядя на невысокий вход. Ты будешь моими глазами и ушами, Эрмель, спокойно комментирует драконище. Я все еще помню, как там внутри. Но прежде чем мы зайдем, поведаю чуть подробностей. Останавливает меня княже. Я ведь уже рвусь вперед. Там затхло и темно. Вы обязательно побываете. А вот историю, как я нашел свитки, можно и здесь выслушать. Мы стоим возле склепа. Что я там планировала? Что, прогуливаясь с князем в качестве гостя, с легкостью его обнаружу и совсем разберусь? Ха-ха! Когда-то, может, и разобралась бы. Пару сотен лет назад. Когда склеп был полноценным строением, но сейчас. Это было похоже на то, чтобы отыскать иглу в яйце, яйцо в ларце и тому подобное. У князя Гайзера большой. хорошо оснащенный замок, с несколькими дворами, и даже внутренним садом, не в пример тем участком почти диких зарослей, характерных для остальных, даже для нашего замка. Ухоженный сад с кучей плодовых, и не только деревьев, огородами. Мне тут же хочется сделать такое у себя. Это же столько возможностей и пользы. Свои травы, овощи и фрукты. В случае осада или неурожая в деревне бесценное подспорье. Прибавим к этому еще и полноценный скотный двор, Но я отвлекаюсь. Так вот, в этом саду есть несколько небольших холмов, под одним из которых и прячется склеп. Я его представляла каменным храмом с колоннами, признаюсь честно, глядя на покореженную, почти как у хоббитов, почти круглую деревянную дверь с ржавыми поклепками. Он, может, таким и был, но это очень древний склеп. Насколько древний? Наш замок стал вокруг него. Я не сразу это вспомнил. Мальчишкой мне про него не сильно много говорили. Может, сами не знали. Я только и слышал, что место древнее и удивительное. Там может многое открыться. У нас, княжеской семьи, их приближенных, за традицию было ходить в него по одному, когда исполнится десять, и проводить там всю ночь. Не испугаешься, не убежишь, считаешься взрослым, воином. Взрослые, как я полагаю, знали это и не мешали никогда, потому что и сами это делали. Но и мой отец и дед уже в таком виде склеп знали. Только совсем старый рисунок сохранился, где он стоит отдельной постройкой. А вокруг стену воздвигают, а еще ближе, тоже в круг, постройки. Тогда при строительстве, наверное, и было принято решение, чтобы не трогать его, скрывать. Сад тут же заделать, чтобы не выделять. Дверь тоже появилась. Изначально был арочный сводный проем. И культурный слой становился все выше, уничтожая всякую архитектуру, и вскоре сравняет крышу с землей. Тянул задумчиво. «Культурный слой?» — не понимает князь. «Не имеет значения», — качая нетерпеливо головой. «Так значит, и позже вы там были, не только в детстве. С Ледгаром?» «Ну, не мог я не показать другу такую причуду». Улыбается и косится на молчаливое драконище. «Мы с ним там пару раз спрятались». И даже устраивали какие-то ритуалы из древних книг, надеясь обнаружить, что интересное. «Больше пили», — припечатывает Ледгар. «Больше пили», — смущенно соглашается Максимилиан. «А это?» — я тычу пальцем в разорванный круг над входом. Знак, который, по сути, нас сюда и привел, ведь его вспомнил Ледгар. Ни я, ни драконище про песни рассказывали пока подробностей. Все-таки откровенность тоже имеет пределы. Сообщили лишь, что для избавления от проклятий Нужны, судя по записям, сведения из клепа, потому и притащились в такие дали. Знак пожимает плечами хозяин замка. Один из немногих сохранившихся. Со временем знаки на камнях стерлись. Вот этот, над аркой входом, всегда мне помнился. А были ли здесь снаружи еще другие? Нет, но вам он будто знаком. В тех сведениях, где говорится про проклятие, упоминался. О нем говорилось как о разорванном сердце. или, напротив, соединенным. Два мертвых сердца соединили. Не знаю ничего о нем. Пожимает плечами княжи. А если вернуться к прошлому, я больше воспринимал этот склеп и его тайны как шутку. Хорошую такую шутку, чтобы разбередить детские и юношеские сердца. Ну, какие тайны в самом деле, если там сотню раз бывал в этом сыром подвале, в котором и спрятаться негде. Уже все перещупал в поисках хода какого или тайника. А прежде это сделали десятки твоих родственников и предков. Первые гайзеры ведь появились здесь более чем 150 лет назад. Только слова, что откроется что-то тому, и тогда, когда положено, не просто слова оказались. Я уже говорил, это было после похода за драконом, когда мы со шкурой вернулись. Одной ночью, раздумывая о разных делах, я вдруг вспомнил про крупный знак на полу в склепе. Знак, на котором выдолблены крылья, похожее на драконьи. Все знаки были изучены, на ощупь тоже. Каждый из детей и взрослых мечтали сдвинуть что? И открыть. Поколениями. И, может быть, я первый был, кто добыл чешую. Потому я осенила. Перед глазами картинка встала, которую я не раз видел, но ничуть не осознавал. Что крылья, выдавленные в камни, неоднородно, а будто с внутренними треугольниками, как чешуйки. Я тогда от чего-то разволновался, но все никак не мог сопоставить. И вы уложили туда чешуйки? В углубление? всеплю от волнения. Принцесса, вы умнее, чем я, смеется тихо. Я догадался о подобном лишь спустя много дней. Действительно уложил. Но еще бы не умнее. Сколько детективов и всяких историй я прочитала? И там был тайник, чуть не вцепляясь ему в рукав от волнения. Открылась полость, верно, в прямоугольном выступающем камне, который, по малолетству мы как стол использовали. И в нем и обнаружились бумаги. И там. Я прежде хочу вам показать. Давайте возьмем факелы и зайдем. Вполне возможно, с вашим невероятным вниманием и умом вы найдете еще несколько тайн. Но если кратко, там говорится, что это место древней силы, где два прародителя всех драконов сложили свои крылья и сделали последний вдох, сплетаясь в одну суть. Он осторожно тянет на себя дверь, пока в моей голове поет менестрель. Древние знания — древние силы, память о них — древние могилы. Два мёртвых сердца соединили, судьбы едиными провозгласили. Все связано. В склепе действительно темно и затхло. И он, ну, маленький такой, как моя квартира, наверное. Князь заходит, воины еще, Быстро факелы расставляют и сбегают. И с факелами это просто пустая комната, без окон, с несколькими каменными столбами. Стенами, покрытыми трещинами от витых растений и корней, каменными плитами пола, на которых и правда знаки, и каменным алтарем. А почему склеп? Понимаю, что это меня волнует первым делом. Свитки вы прочитали не так давно, несколько лет назад, про смерть двух драконов и якобы место их упокоения. Но ведь и прежде, как про склеп говорилось, существует поверье, вроде как смущается даже». что здесь бродят неушедшие мертвецы, которые еще не выполнили свое предназначение, и он замолкает с каким-то странным смешком и пожирает непослушных детей, догадываюсь. Ох, принцесса, может, пойдете моим советникам? Княжа не только смеется, но и восхищается. Вы действительно умнее прочих. Да, так у нас поговаривали. Видимо, про склеп легенды сохранились. А вот про чей он нет. Додумали разное, пока не нашли свитки. Те, как я полагаю, появились при строительстве замка. А вот время упокоения драконов неизвестно. Так что, пойдете советником, а лучше правителем. Ледгар не отпустит. улыбаясь, потому что шутит ведь, кажется. Я бы тоже не отпустил. Сообщает серьезно. И тут же выдыхает виноватая. Простите, я веду себя странно с самого начала, все верно. Но голова кругом от новостей. Дракон, принц, друг, принцесса. Еще и со столь необычным характером, я верно засиделся в своем замке. Возможно, в мире многое поменялось, и все идет быстрее и ярче, чем мне казалось прежде. Но то, что происходит, удивительно, и будто превращает меня из серьезного ответственного правителя в мальчишку, который рвется навстречу приключения, как прежде. Вам удалось побыть таким мальчишкой? Не могу не полюбопытствовать. О, да! широко улыбается. Пока мои родители не погибли. Тогда мне было 17. Все гибнут так молодо. Или нормально для средневекового мира. Но огорчительно очень. Взрослым по тридцать пять когда их забирает битва или болезнь, получается. Я ведь и правда не видела здесь много совсем уж пожилых. Тот же мой отец. Уверенно, ему не больше пятидесяти. Я планирую жить дольше. Кстати, а сколько живут драконы? Опять с мысли. Да и кое-что царапнуло. Лэдгар упоминал как-то, что его названный брат — его ровесник, и это гибель родителей. «Дядя Лэдгара тоже погиб, когда тому было семнадцать», — хмурюсь. «Теперь я могу это вспомнить. Точнее, понять, кто был тот, что оказался рядом с отцом и матерью». «Обвал. Это было в горах, и мне так и не удалось проводить их с почестями», — кивает. «Я не буду утверждать. У меня все еще пустота в некоторых воспоминаниях, но, вероятно, они продолжали дружить». я имею в виду дядю шены и моих родных как и мы с Латгаром. если не ошибаюсь моя старшая сестра даже планировалась его дядя в жены несмотря на разницу в возрасте что с ней стало потом вышла замуж за южного князя как и средняя я одобрил их выбор и выпустил в свободный полет жаль только виделся с обеими после того лишь один раз поясняет получается вы оба окончательно стали сиротами в семнадцать верно и вы Я жадная до подробностей. Дело даже не в Максиме Но мой собственный принц здесь раскрывается еще с одной стороны. Прежде мне незнакомый. Вели схожий образ жизни? Полагаю, нет, вздыхает. Я был на том балу, да. Но, по-моему, не слишком одобрял действия Ледгара. Возможно, меня спасла ответственность за сестер. У принца ее не было. Возможно, тоже вздыхаю. И знаете, жаль, что вам также досталось зелье забвения. Останьте вы другом. Все могло пойти по-другому. А может, ему просто следовало дождаться своей принцессы? Мне слышится у князя в голосе грусть, но он уже продолжает с непритворным энтузиазмом. Впрочем, давайте не будем отвлекаться. Все, что вы видите, что может вам и Ледгару помочь, изучайте. Я не буду мешать. Только отправлю позже слугу с едой и напитками. Я провожу в склепе несколько часов. Перерисовываю знаки, что явно и неявно видны. именно в той последовательности, как они расположены. Знак крылья все еще выложенный чешуйками не трогаю, а вот с другими пытаюсь поработать. Как в пятом элементе. Там герои догадываются в конце, как активировать камни. Может, и здесь такая история? Тем более, что благодаря минастрелю я знаю, что значит большинство. Есть там и звери, король, и полет. Огонь. Огню особенно достается. Факелов же много, так что камень пытаюсь подпалить неоднократно. Прыгаю над полетом. Много чего. И смиряюсь. Не потому что устала. Интуиция подсказывает, что не активирую я их. Что полость в алтаре содержала действительно самое важное, а все прочее лишь дань далекому прошлому. Но сами знаки мне важны. Крылья были и у тебя на теле. Говорю драконищу, которая терпеливо меня ждет у склепа. Как и здесь. Есть еще несколько совпадений с песнями Минострелий. Тебе не кажется это странным? А что здесь не странное? Я имею в виду, как-то все слишком переплетено. Причем здесь менестрели и знаки, которыми они записывают суть своих песен. Почему такие же знаки на твоем теле? Чуть другие, но из того же ряда. И в склепе этом князь пересказал полное их содержимое. Да. И сама потом можешь прочитать. Написано-то знакомым языком, в отличие от наших. Но там не столь много. Многословно, но суть уже передана. «Были прародители у драконов. Великий отец и великая мать. И они породили много драконов. От них пошел род крылатых. Но они были не вечны. Кстати, сколько живут драконы?» «Встреваю». «Говорят, от ста до ста пятидесяти». Чуть сбивается Ледгар. Кивая, чтобы продолжал. «В общем, они отправились умирать вдвоем на край земли». «Это мы-то край?» Снова удивляюсь. «Ну, может, тогда так и было», хмыкает. И чтобы не чахнуть и не мучиться, обменялись огнем и сгорели, в едином пламени, и осыпались пеплом здесь, породив плодородные земли и место силы, что дает огню еще огня, а пеплу возродиться». «Ага, то есть идея князя в том, что те драконы прилетали на место силы?» «Именно». К нам снова подходит Максимилиан. «Но как они поняли? Вы что, им пахнете этим местом силы, Обращаюсь к князю? С чего вдруг после стольких лет спокойствия, уверена, если бы в вашем детстве были нападения или у вашего отца, он бы сообщил, вдруг начали прилетать драконы? Пусть немного, но все же... У меня есть предположение. Огонь. Что огонь? недоумевая. Когда Лэдгар опалил здесь все драконьим огнем, может, пробудил место силы? Хм, ну, может быть. Я хмуро смотрю на уже темнеющее небо. минестрели Ведьмы, драконы, принцессы, древние сказания. Это нормально, что все в мире взаимосвязано, как иначе? Любой мир держится на некой структуре, порядке вещей, даже если им забыли дать название. Или в чем именно связь? Но как все связано в нашем случае? И как это поможет Ледгару? Все еще мало сведений.